Глава 5. Рискуя душой. «Звал?» Голос разносился из тьмы. Стоило чему-то похожему на дым подняться вверх, как появилась девушка в черном одеянии и безумным взглядом. Прямо передо мной были когти дракона, способные разорвать меня на части. Девушка встретилась с драконом взглядом и вытянула руку. Из руки Фалина вырвалась темно фиолетовая дымка принявшая форму стены. И когда дракон собирался разрушить эту дымку... БАМ! Звук такой, будто сталь ударила о сталь. Когти дракона были остановлены. Дымка не растворилась, как мой барьер. Она продолжала свое существование и остановила движение дракона, будто пришив его к этому месту. Монстр собирался взлететь, но схваченный Фалиной потерял равновесие. Огромное тело со всей силы грохнулось на землю. «Джон, уходим?» Если бы остались на месте, дракон бы ударил нас головой. Но Фаллина схватила меня за шкирку и вытащила оттуда. Поблизости был Килкеер, но о нем позаботилась Ника. Когда мы отступили, мимо нас что-то пронеслось на огромной скорости. Это была Юста и Элис у нее на спине. Взглянув на нас с Килкеером и убедившись, что мы в порядке, улыбаясь, они направились к драконам. Меч Элис переполняла магия, а рога Юсты искрились. Было ясно, что все это они направят на врагам. Как только они обрушили свою мощь, раздался рёв дракона и его стона, После чего из облака пыли выбрались Юсты и Элис. Вслед за ними направлялась левая передняя лапа монстрам. Но попасть в них она не сумела. Отступая, они отпрыгнули повыше. «Получилось?» Уже не за загривок, а поднятый в воздух силой Фалина, я приблизился к Элис и Юсте и задал вопрос. «Нет, видел же лапу, нацеленную на нас?» «Ничего не кончено. Мы лишили его лишь одной конечности». «Приближаются». Юста прервала Элис прежде, чем та договорила. Дракон вырвался из облака пыли на огромной скорости. Он летел прямо на нас. Кровь застилала глаза. Он был в бешенстве». Как и сказала Элис, одна конечность была срезана под основанием, из ран листала кровь. Да уж ясно, почему он был в бешенстве. За такое точно хотел убить нас. Но речь не про нас с Килкеером, он целился в Элис и Юста. Хоть и раненый, он лишь ускорялся. Безграничная ненависть дракона была понятна. «Все ли будет в порядке?» – простонал килкеер Я не знал ответа, но положение Юста и Элис было хуже. Да, дракон был ранен, но раньше он лишь убегал. А теперь направлял свои атаки на них. Это было сделано, чтобы отвлечь дракона. Но теперь Элис смотрела на дракона очень подавленно. «Нехорошо. Килкир дай меч!» а, «Ага». Косясь на Килкейра, я попросил Фалину немного отойти. В такой ситуации мне оставалось только одно. Пробыв со мной довольно долго в той жизни, девушка все поняла. «Я уже говорила, долго продержаться не получится, так что давай побыстрее!» Фалина улыбнулась мне, протянув руку. Она произнесла. «Снятие первого предела!» «Снятие второго предела!» Тело пропитала сила. Первое усиление, но совсем не такое, какое можно получить магией. Оно переполняет. Следующее извергает хранящуюся внутри ману. Будто это фонтан. Фалина продолжала. «Дар обострение чувств!» «Дар исцеляющих сил. Дар левитации. Благодаря обостренным чувствам я более точно воспринимал окружающий мир. Я мог полностью контролировать свое тело. Мелкие раны затягивались, а время, казалось, двигалось медленнее. Что ж, Джон, сделаем это как в и времена». Я кивнул, оттолкнулся от земли и как Фалена взлетел. Ее сила предназначалась не только для себя или пожирания душ. Она могла снять предел сил того, с кем заключила договор. В той жизни ее сородичи даровали подобную силу в больших или меньших количествах. И даже среди них Фалина была всемогуща. Усиливала тело, увеличивала запас мана, давала способность летать и залечивать собственные раны. Сила была за гранью понимания. Именно она помогала мне выживать в то время. Но у нее была своя цена. Она была очень опасна. Для начала она потребляла силу души. Так что не получится использовать ее где угодно и когда угодно. Беспечное использование обременяет телом. Ты будешь мучиться от боли. А если использовать слишком долго, можно вообще остаться калекой. Даже после недолгого использования я, скорее всего, завтра даже подняться не смогу. Возможно, в некоторой степени сокращалась моя жизнь. Конечности могли они медь. Я мог на какое-то время вообще остаться неподвижным. Такой была эта сила. Это был мой козырь. И когда положение становилось хуже не придумаешь, я использовал его. И вот пришло время. Дракон нападал на Юсту и Элис. И то, что было необходимо для поддержания жизни Фалины, находилось прямо передо мной. Я отталкивался от воздуха, словно от земли, и вместе с девушкой приближался к дракону. Килкер был в шоке, но это не было иллюзией. Боль в ранах на теле была тому доказательством. Парень нахмурился до боли в голове и задал Ника вопрос. «Что это? Можешь так же сделать?» Немного подумав, Ника покачала головой. «Похоже, могу. также нет. Так, может, лишь один?» Не уловив смысла, Килкер задал вопрос. «Этот один. Это Джон?» Нет. «Тот, кто следует за Джоном». Келкиер кивнул ей в ответ, глядя на черную фигуру позади Джона. «Он назвал ее Фалиной». Он четко слышал это имя, и в его голосе было истинное доверие. Значит, она была действительно для него важна. Но ее присутствие, разглядеть что-то было сложным. Слишком все было искажено. Она не казалась злом, но вызывала чувство дискомфорта. Словно бы она была чем-то, чего вообще не должно существовать в этом мире. Такое было ощущение. То же самое исходило и от Ника. Но от преследовательницы Джона это ощущение было куда сильнее. Ника кивнула Киллкейру. «Сейчас ее зовут так». «Сейчас? Значит, раньше ее звали иначе?» Задал вопрос Киллкейр, но Ника приложила указательный палец к губам и невыразительно ответила. «Секрет». «Ну ты!» – раздосадованный Килки уставился на девочку, но она не собиралась ничего объяснять. «Ну ладно, и все же это круто!» На огромной скорости Джон приближался к драконам, Парень перемещался по воздуху, как по земле, и сейчас больше походил на героя из сказок. «Летать по небу Ника тоже может». «А, правда?» – довольно улыбнувшись, она дополнила. «Но душа будет страдать. Будешь словно мертвой. Но потом Ника покачала головой. Всегда. То есть сила, которая достается по договору от Ника и Фаллина, приносит лишь боль. Значит, сейчас Джон испытывал эту боль. Килкейр не понимал, как он может так просто ее использовать. Прочитав его мысли, Ника сказала. Джон может вынести эту боль. Должно быть, так и есть. Килкейр видел прошлое Джона. Чтобы выжить там, надо привыкнуть жить среди страданий. Однако сейчас нет причин пользоваться этой мучительной силой. Это было безусловно. Но эта сила была нужна в сложившейся ситуации. Пусть они были вместе недолго, Килкиер понимал, что из себя представляет Джон. «Если кто-то страдал, и ты можешь его спасти, ты используешь силу для этого. Ты без сомнений будешь действовать, как бы тебе самому больно ни было». Именно поэтому Джон сейчас был там, прямо перед драконом. За последствия его действий отвечал он сам. Но именно поэтому его окружало столько друзей. Они доверяли ему. И теперь он сам был среди тех, кто верит ему. Поэтому Килкиер подумал. «А я могу использовать какую-нибудь силу? Смогу ли я присоединиться к битве с драконом? Могу ли я сделать хоть что-то?» Эти вопросы породили еще один Хоть он и говорил так, сам он ничего не мог. Так ему твердила логика. Ника не была способна на то, что делала Фалина для Джона. Даже если он сможет летать, девочка сказала, что все его тело будет страдать от боли. Боли страдания его не пугали. Он волновался, сможет ли вообще сражаться, если его скует боль. Как когда часть его души съели. Если постарается, может как-то и перетерпит. Но прямо сейчас у него еще нет столь прочной силы воли. Именно это сейчас огорчало Килкиером. Ника заговорила, стараясь поддержать его: Когда-нибудь Джон тоже может попасть в беду. Старайся, чтобы помочь ему тогда. Килкер сможет это. Ее слова были пропитаны добротой. Расчувствовавшись, Килкер посмотрел на нее, но взгляд девушки был обращен в другом направлении. Всё такая же бесчувственная, она смотрела на Джона и дракона. «Знаешь, нелегко тебя понять», — вздохнул Келкиер, а потом добавил. «Ну, спасибо».